Вид с высоты Андрей поправил на голове проволочный ним и перестроил поверх него наушники. «Шагоди!» — произнес он микрофон, вынесенный на тонкой металлической скобке к углу рта. «Да, Джак услышал он ответ сержанта в наушниках. «Слышу тебя отлично!» «В таком случае не кричи так громко!» «Понял, Джак!» Андрей положил руки на торчащий из пола рычаг управления. «Давай, Дейл!» Мысленно обратился он к напарнику. «Бери управление на себя». «Ты не с того начал». Андрей увидел, как его правая рука метнулась к панели управления и быстро перекинула несколько клавиш, расположенных на ней. Из хвостовой части вертолета послышался нарастающий вой. «Это так и должно быть?» С тревогой спросил Андрей у Дейла. «Смогу ответить тебе на этот вопрос только после того, как мы взлетим», усмехнулся Дэл. «Ну как? Готов оторваться от земли?» «Шагоди!» — снова произнес микрофон Андрей. «Да, Джак!» «Ты готов?» «Конечно!» Ящик с гранатами закрепил на полу. «В лучшем виде!» «Двери?» «Ну, если их закрою, то ничего не увижу!» «Я скажу тебе, когда будет на что посмотреть!» «Ну, Джак!» «Ладно!» — не стал спорить Андрей. Оставь двери открытыми, только не забудь пристегнуть страховочный фал, а то еще вывалишься не по дороге. Уже сделал, Джак. Радостно воскликнул Шагади. Хочешь сказать что-нибудь напоследок? Напоследок? Растерянно переспросил Шагади. Слушай, Шагади, этот вертолет не летал пятьдесят лет, а ты об этом. Голос Шагади был удивительно беспечным. Сержант то ли не понимал опасности, которая угрожала его жизни, то ли она для него ничего не значила по сравнению с фантастической возможностью подняться в небо. — Нет, Джак, я торжественные речи произносить не умею. — Дави на газ. Или что там у тебя вместо него? — Если б я знал, — усмехнулся Андрей. Пока он говорил это, Дел продолжал манипулировать его руками. Бой двигателя сделался еще пронзительнее, а через пару секунд над головой раздались вначале редкие, но быстро становящиеся все более частыми хлопки вращающегося тягового винта. «Поехали!» – прозвучал в голове у Андрея восторженный голос Дейла. Обе его руки легли на рычаг и потянули его на себя. Вертолет резко дернулся из стороны в сторону, Посадочные опоры оторвались от земли, и машина начала медленно подниматься вверх, к отверстию, зияющему в зеленой крыше гиблого бора. Вначале вертолет бросал из стороны в сторону, но Дейлу было... быстро удалось разобраться, как стабилизировать его положение в пространстве. Машина уверенно и ровно пошла вверх. «Ух ты!» — восторженно выдохнул Шагадди, когда, пройдя сквозь прорубленное в коронах деревьев отверстие, вертолет поднялся над лесом. Гиблый бор, раскинувший свои владения на многие километры, был похож на бескрайний зеленый океан. «Разверни карту», — велел Андрей Дэйл. «А самому лень?» — не смог удержаться от язвительного вопроса Андрей. «Я не могу делать все одновременно», — ответил Дэйл. Андрей расстелил на коленях армейскую карту. Полковник Бизард ведет свои войска по этой дороге. Андрей провел пальцем по серой линии, тянущейся от гарнизона Кези мимо автора в сторону столицы. Здесь он отметил точку в километрах сорока от Сабата. Здесь он рассчитывает перехватить железных зверей. «Если даже полковник Бизард вывел батальон на марш сразу после разговора с нами...» «Мы успеваем к этому месту раньше его», — сказал Дел, Подчиняясь его приказу, рука Андрея поднялась над картой и постучала указательным пальцем по спидометру. «Признаться, я даже не надеялся, что нам удастся развить такую крейсерскую скорость». «Признаться, мне вообще удивляет то, что мы летим», — в тон напарнику произнес Андрей. «Надо иметь больше веры, друг мой». Голосом телепроповедника возвестил Дейл. Гиблый бор закончился гораздо быстрее, чем рассчитывал Андрей. Вертолет снизил высоту. Теперь под его днищем тянулась однообразная холмистая равнина, которую пересекали петляющие между возвышениями дороги. — Шагади, — произнес Андрей в микрофон, — попробуй связаться с командованием. — Понял, — Шагади тут же ответил. С восторгом, глядя на расстилающийся внизу пейзаж, он, тем не менее, ни на секунду не забывал, что это не развлекательный полет, а боевая операция. «На связи полковник Бизард», — сообщил он через пару минут, и через окошко всечатой перегородки протянул лейтенанту наушники от рации. Андрей стянул с головы наушники для внутренних переговоров, убрав заодно и проволочный ниб защиты сознания, с которым теперь уже не было необходимости, и заменил их на наушники рации». — Полковник Бизард, как меня слышите? — Слышу тебя хорошо, Абстракт! Голос полковника звучал где-то очень далеко, но не исчезал ни на секунду. — Что у вас? — Мы летим, — довольно улыбнувшись, ответил Андрей. — Летите! — изумленно переспросил полковник Бизард. Похоже было, что он все еще не мог до конца поверить в историю с найденным вертолетом. — Летим, полковник, — заверил его Андрей. И очень даже неплохо. «Где вы сейчас находитесь?» «Неподалеку от Афтера», — взглянул на карту, ответил Андрей. «Чтобы не поднимать в городе паники, мы хотим облететь его стороной». «Сколько с тобой солдат?» «Только один сержант Шагоди. Я не знал, надежен ли вертолет, а потому отправил остальных следом за вами по дороге». «Я рассчитываю перехватить противника на отметке 43-й километр от Сабата. «Мы будем там через двадцать минут». «Отлично! В таком случае я остановлю колонну и буду ждать результатов твоей разведки». «Вы увидите нас, полковник, когда мы пролетим над вами». «До связи». «До связи», — ответил полковник Бизов. Уже стягивая с головы наушники, Андрей услышал последние слова командира. «Я надеюсь на тебя, абстракт». «Какие новости?» — поинтересовался Шагадди, принимая у Андрея наушники. — Не волнуйся, — успокоил его Андрей. — Праздник без нас не начнется. Облетев автор стороной, они снова вернулись на трассу, по которой двигалась колонна Кейзи. Вскоре Андрей увидел тянущиеся в арьергаде стерны заправщиков, тягачи и машины ремонтников. Через пару минут внизу на дороге появилась и танковая колонна. «Наши танки сверху похожи на пачки папирос», — заметил Шагодди. Сразу же после чего, похлопав себя по карманам, выругался. «От проклятия! Джемми не вернул мне папиросы!» Над командирским танком, отмеченным синим треугольником на борту, Дейл провел вертолет на бреющем полете. «Вот это да!» — радостно воскликнул Шагодди. «Я даже лицо полковника разглядел! Он как будто из башенного люка высунулся!» «Теперь пошли вверх. — сказал Дэйл, и руки Андрея потянули рычаг управления на себя. Вертолет начал быстро набирать высоту. — Если генштаб выдал полковнику Бизарду верную информацию, железные звери должны быть где-то неподалеку. — Вот они! — воскликнул Андрей, заметив на горизонте черные точки, рассыпанные по полю. Дэйл поставил рычаг управления в нейтральное положение. Вертолет неподвижно завис в воздухе. Танки железных зверей, развернутые в боевом порядке, перекрывали дорогу, ведущую на сабат в самом удачном для обороны месте, в низине, между двумя холмами. Часть боевых машин была поднята на холмы, откуда могли вести огонь прямой наводкой по движущейся колонне противника. Противник же в данной ситуации, попав под неожиданный огонь, не имел ни малейшей возможности выстроить боевой порядок. А единственный путь к оступлению блокировал его же собственный арьергард. — Вот это да! — негромко произнес изумленный Дейл. — Похоже, они ждут появления нашего батальона. — Но откуда им известно о нас? — спросил изумленно не меньше напарника Андрей. — Информация могла исходить только из одного места. Дейл умолк, не окончив фразы. — Из генерального штаба пирамиды, — закончил вместо него Андрей. Выходит, что генштаб ведет двойную игру? Мы не имеем ни малейшего представления о том, кто и какую игру с нами ведет. Но все это воняет очень мерзко. Возвращаемся. Вертолет развернулся на месте и, опустившись на минимальную высоту, полетел в сторону едва не угодивших в ловушку Кейзи. Когда вер вертолет развернулся боком... К занятым противникам высотам диспозицию неприятельских сил мог увидеть и Шагоди. «Джак!» — заорал он, забыв про наушники и пытаясь перекричать ров двигателя и шум рассекающего воздух пропеллера. «Ты видишь, что-то происходит! Нас пытаются загнать в ловушку!» «Не ори так, Шагоди!» — поморвшись от, от боли в ушах. «Андрей, я отлично тебя слышу! Рекины драны не унимался шагади — Что делается? Это ведь не мы подняли мятеж, а железные звери! — Похоже, в генштабе на сей счет имеется иное мнение. — Что значит иное мнение? — возмущенно воскликнул Шагоди. — Послушай, а ведь так оно и есть! — услышал Андрей голос Дела. Генштаб вознамерился уничтожить наш батальон. А история о мятеже железных зверей — это тот кусочек сыра, с помощью которого нас пытались заманить в мышеловку. «Не вижу мотивов», — ответил Андрей. «А ты считаешь, что для принятия решения всегда нужны мотивы?» «Ну хотя бы формальный повод», — стоял на своем Андрей. «Формальным поводом могла послужить любая информация о том, что происходило в нашей части и вокруг нее в последние дни. Кстати, до сих пор неизвестно, что случилось с Юней. Я не хочу говорить о парне ничего плохого, но всем прекрасно известно, что в каждом армейском подразделении присутствует несколько осведомителей внутренней стражи. В таком случае странно, что о мятежах в воинских частях становится известно только как о свершившихся фактах. На это Дейл ничего не ответил. В том, что происходило в Кеддлмаре, было много странного и, на первый взгляд, необъяснимого. Взять, к примеру, хотя бы историю с Нанилином, который по официальной версии все еще был жил, и в возрасте 118 лет Продолжал заниматься государственными делами. Кому это могло быть выгодно? Дэл посадил вертолет на обочине дороги, неподалеку от того места, где стоял командирский танк. То, что к спустившейся с неба в машине не ринулись сразу же толпы удивленных и восхищенных солдат, свидетельствовало о той железной дисциплине, которую поддерживал в обверенном ему подразделении полковник Бизард. Однако люки всех танков, стоявших на дороге, были открыты, и из каждого высовывалась голова в похожем на большое яйцо танкистском шлеме, оставляющем открытыми только глаза. Тяговый пропеллер вертолета еще продолжал вращаться на холостых оборотах, когда Шагоди выпрыгнул на землю. Бросив гордый взгляд в сторону колонны танков, в каждом из которых находились солдаты, знавшие Его, по крайней мере, в лицо Шагоди с непринужденным видом, давая понять, что полеты для него дело самое, что ни на есть обыденное, потянулся. С брони командирского танка спрыгнул на землю полковник Бизов. Шагоди тут же свел каблуки бодинок вместе, распрямил колени и вскинул левую руку к плечу. Из кабины вертолета выпрыгнул Андрей. — Полковник? — Вольно! — на ходу махнул рукой полковник Бизов. Командир части подошел к вертолету в сопровождении начальника штаба и командира разведроты. Все трое старших офицеров с нескрываемым любопытством рассматривали летательную машину, которую прежде им доводилось видеть разве что только в кинохронике. «Между прочим, ходят слухи, что вертолеты имеются и у мятежников», заметил начальник штаба, худосочный майор с короткостриженной, кудрявой, рано посидевшей шевелюрой. Он почему-то всегда казался Дейлу похожим на замученного жизненными невзгодами карликового пуделя, хотя ребята, служившие при штабе, говорили, что мужик он неплохой. Только почему-то прежде мятежники никогда не использовали летательные машины во время своих вылазок. С прачным видом возразил начальник штаба командир разведроты. «Где ты достал вертолет?» Майор Прист обратил взгляд своих бледно-голубых глаз на Андрея. «Отставить!» Тут же вмешался полковник Бизард. «Лейтенант, абстракт действовал по моему личному приказу». Оба майора удивленно посмотрели на командира части. «Похоже, что на этот раз в роли мятежников выступают Кейзи», сказал, обращаясь в первую очередь полковнику Бизарду Андрей. «Вы едва не угодили в приготовленную для нас ловушку». Полковник Бизард ничего не сказал, а только удивленно приподнял левую бровь. Так же молча, Он взял из рук начальника штаба карту и протянул ее Андрею. Андрей присел на корточки, разложил карту на колени и, достав из кармана карандаш, стал быстро отмечать места расположения сил противника. Шагади, позади лейтенанта и глядя через его плечо, солидно кивал головой. Старшие офицеры наблюдали за работой Андрея, изредка обмениваясь короткими замечаниями. Каждому из них было ясно, что командование решило таким образом уничтожить батальон Кези. Но никто пока еще не решался сказать об этом вслух. С привычной для военных дисциплинированностью они решали вопрос, как в сложившейся ситуации справиться с поставленной перед ними задачей и с наименьшими потерями уничтожить батальон железных зверей. «Наше несомненное преимущество заключается в том, что нам известны планы противника и расположение его войск», — сказал майор Прист. Противник же, в свою очередь, считает, что мы, как слепые рекины направляемся прямиком в устроенную для нас ловушку. «И мы не станем его в этом разубеждать», — продолжил полковник Бизов. «Движение прямо по дороге продолжат десять тяжелых гейдеров. Они смогут достаточно долго выдерживать обстрел противника. А тем временем мы обойдем позиции железных зверей с флангом, возьмем мятежников в клещи и сметем их оборонительные рубежи». «Двенадцать легких бранов останутся в резерве. В случае необходимости они поддержат ту линию нападения, где будет складываться наиболее сложная ситуация». Полковник посмотрел на Андрея. «Тебе придется снова подняться в воздух. При наблюдении сверху мы будем иметь наиболее точную картину боя». «Конечно», — с готовностью кивнул Андрей. «Мне только нужно дозаправиться». «Если все пойдет, как задумано, то мы сможем без особых потерь сломить сопротивление железных зверей». Глядя сверху на расстеленную на траве карту, высказал свое мнение начальник штаба. «Вопрос заключается только в том, что нам делать после этого?» Ни на кого не глядя, задумчиво изрек майор Прист. «Вот после боя об этом и подумаем!» Тоном, пересекающим любое желание возразить, возвестил полковник бизар «А сейчас давайте мне сюда младших командиров для инструктажа!» Едва только начальник штаба передал приказ полковника бизар до по рации, среди стоящих на дороге танков возникло движение. Прокидая свои боевые машины, младшие командиры спешили к стоящему неподалеку от обочины вертолёту. Из конца колонны к вертолёту подкатила цистерна с горючим. Показав солдатам, куда и как следовало заливать топливо, Андрей вместе с остальными младшими командирами подошёл к полковнику. Пока проходил короткий инструктаж, Шагади, успевший стрельнуть у кого-то по перосу, стоял возле кабины пилота и, небрежно стряхивая пепел на траву, С довольным видом ловил на себе восхищенные взгляды сослуживцев. Роль бесстрашного летуна, вне всяких сомнений, доставляла ему немалое удовольствие. Однако следует отдать ему должное. Шагади держался исключительно скромно и даже коротко отвечал на вопросы, которые задавали ему солдаты, обслуживающие машину-заправщик. Инструктаж закончился, и танкисты побежали к своим машинам. Полетели. Подойдя к Шагади, хлопнул его по плечу Андрей. Полетели. Демонстративно равнодушно ответил Шагади и втоптав в землю окурок папиросы, полез в десантный отсек. Андрей занял место в кресле пилота и Дел снова взял управление на себя. Набирая обороты, завертелся тяговый винт вертолета. Эй, вертолете!» Пригибая голову и придерживая кепи над головой, вертолет убежал штабной посыльный с сержантскими нашивками на груди. «Чего тебе?» Глянул через борт машины, рявкнул на него шагоди. «Лейтенант Абстракт!» Остановившись, крикнул посыльный. Дел переключил двигатель на холостые обороты. «Ну?» Выглянул в окошко Андрей. «Там ваш взвод прибыл!» Посыльный махнул рукой куда-то в конец колонны. «Пусть присоединяются к разведроте!» Командиром взвода остается рядовой рут. Андрей задвинул створку окошко и взял обеими руками за рычаг управления. Дейл включил форсаж и потянул рычаг на себя. Вертолет оторвался от земли и пошел вверх. Дейл не повел вертолет сразу же в направлении позиции противника, а сделал круг на небольшой высоте над отставшимися в резерве танками и машинами материально-технического обеспечения. Дожидаясь, пока командиры отделения разведут свои боевые машины, В соответствии с полученными приказаниями, и только тогда, когда со стороны занятых батальоном полковника архала высот раздались первые залпы орудий, Дел поднял вертолет выше и повел его в сторону завязывающегося боя. С высоты Андрея была прекрасно видна вся панорама танкового сражения. Десяток гейдров, весьма достоверно имитирующих попытку корпуса прорваться сквозь оборонительные ряды противника. Встретил шквальный огонь, перекрывший дорогу и занявших позицию на холмах Железных Зверей. Похоже было, что у полковника Орхола не возникало ни малейших сомнений в том, что все силы Кези сосредоточены на центральном направлении. Едва только Гедры вступили в бой, к узкому проходу между холмами начала стягиваться вся боевая техника Железных Зверей. Какое-то время 10-сантиметровая броня Гедров отражала не слишком точное попадание снарядов. Передовой танк Кези задымился, когда точно нацеленный бронебойный снаряд ударил его прямиком в машинное отделение. Подбитая машина сделала еще пару залпов в сторону позиции противника и замерла на месте. Танк перекрыл дорогу следующим за ним машинами и одновременно и прикрыл их своим корпусом от прямого огня. Выбравшиеся из дымящего танка танкисты быстро перебрались в заднюю машину. Тем временем две группы быстрых бранов обошли позиции железных зверей с флангом, ударив одновременно с двух сторон. Не успевая перестроить свои боевые порядки, танки полковника Оргала вынуждены были обходить холмы и отходить к дороге, которая оставалась для них единственным путем к отступлению. Заметив этот маневр противника, Андрей тут же связался по рации с полковником Бизардом. «Полковник, звери отходят к дороге, Гедрам нужна поддержка». «Понял!» — ответил сквозь треск помех голос командира. «Дорогу на Автер мы им перекроем, но Орхал может отступить и в сторону Сабата!» Этим направлением займусь я. Сделав круг над полем боя, Андрей уже успел заметить, что на обочинах дороги, ведущую в сторону Сабата, стояли машины материально-технического обеспечения железных зверей. Именно туда Дейл и направил вертолет. «Шагади!» — произнес Андрей в микрофон внутренней связи. «Ты там еще не опух от безделья?» «Есть предложение, Джак?» Тут же отозвался Шагади. «Готовь гранаты. Я спущусь, когда мы пойдем над тылами зверей. Тебе всего-то и нужно будет, что подорвать парочку цистерн с горючим. Справишься?» «Без проблем, Джак», — уверенно ответил Шагади. «Ну тогда не зевай». Вертолет наклонился носом вниз и резко пошел на снижение. Держа курс на середину колонны Вспомогательной техники железных зверей Солдаты конвоя, пораженные видом Падающий с неба прямо на них стальной птицы Успели сделать всего несколько Разрозненных выстрелов Из ручного оружия «Давай, Шагоди!» Зарал Андрей Мембраны наушников едва не лопнули Воспроизводя боевой клич Шагоди Сзади раздался взрыв Затем еще один стол багрового пламени Оттененного чёрными клубами дыма, взметнувшись к небу, отразился в стеклах, в стеклах кабины пилота. Дэл резко потянул рычаг управления на себя, поднимая вертолёт вверх и одновременно закладывая вираж на правый борт. Глянув вниз, Андрей увидел два пылающих заправщика и опрокинутый взрывом тягач. А у тебя неплохо получается, сержант, похвалил он своего стрелка и бомбометателя. «Я рожден для воздушных боев», — с пафосом возвестил Шагадди. Вертолет возвращался назад, оставляя за собой горящие тылы противника.